Песня двадцать первая. Данте, продолжая свою дорогу, встречает поэта Стация, который, искупив грехи очищением, возносится в рай. Поэт узнает от него причину необыкновенного шума, который перед тем слышал в чистилище. Исполненный мучительной той жажды, которую лишь можно утолить той влагой благодати, что однажды. Самаритянка вздумала просить. Я подвигался быстрыми шагами, желая про усталость позабыть, и между распростертыми тенями с участием за скорбью их следя, хотя не мог утешить их словами, не отставал от доброго вождя. Вдруг точно так, как вспрянув из гробницы Христос к Иерусалиму проходя, двум путникам попался. Так страницы Луки Евангелиста нам гласят, лишь только оглянулись мы назад, как сзади чей-то призрак появился, склонив к земле таинственный свой взгляд, и словно горем искренним томился за участь в прах низвергнутых теней, которые кругом его лежали и проливали слезы из очей. обоих нас он замечал едва ли. когда ж потом заметил сзади нас его слова с любовью прозвучали приветствую обоих братьев вас да снидет в ваши души мир небесный остановились оба мы тот час лишь слово молвил призрак неизвестный своей рукой послав ему привет тогда сказал мой проводник чудесный пусть вечно г о с у д и л и щ а совет Меня пославший вечное изгнание, божественный тебе дарует свет и чистые исполнит упование. Нам призрак не замедлил отвечать: "О братья, у меня одно желание. Как можете, хотелось бы мне знать в своем пути так быстро подвигаться. Как я могу вас за теней считать, которых Бог к себе не допускает?" Кто вас провёл так далеко вперёд по ступеням, которых достигает дух избранных? Вергилий в свой черед ответствовал: когда на знаки взглянешь, которые на лбу своем несёт, мой спутник молчаливый, и не станешь в том сомневаться, что их начертал сам ангел, в ту минуту ты познаешь. что Бог ему возможность даровал между теней блаженных появиться, но так как он еще не умирал и не успела парка утомиться за пряжью той, что Клота ей вручил, то смертный тот, который не смежил своих очей, он нам по духу сроден, не мог один через все круги пройти. Хоть по заслугам небу он угоден, но наших прав лишён в своем пути. Вот почему я вызван был и зада, чтоб смертного вслед за собой вести. И мне свой долг теперь исполнить надо, по мере сил и всех своих заслуг. Теперь скажи, мне неизвестный друг причину, почему затрепетала. До основания эта вся гора перед твоим приходом и дрожала, как бы стихий подземная игра, да в зморье всколыхнула все т в е р д ы н и Святой горы, а призраки в долине при этом колебании слились в единый крик. Я понял, что Вергилий и я в одном желании сошлись, и в этот самый миг, не без усилий. Я любопытство жгучее скрывал, на это так нам призрак отвечал: В святой горы случилось колебание и было, з н а е т е вы, возбуждено лишь по желанию промысла оно. Другого вы не ждите толкования. Места, где вы проходите, давно избавлены от всякого влияния. физических законов. Не страшные для них стихии грозные волнения, тот шум и колебания должны вы понимать как волю провидения. Здесь за тремя ступенями горы еще никто не ведал той п о р ы чтоб дождик шел или зимний снег спускался. Здесь нет густых туманов и паров. Здесь ветер никогда не появлялся, и нет нигде растений и цветов твоих, о дочь Фомаса. Только ниже, там за тремя ступенями, не ближе, там, где есть ангел посланный Петром, растут цветы, гремит порой гром и может воздух самый там струиться, но здесь. Где мы находимся в троем, ничто, ничто не может совершиться поприхоти стихийной, но кругом дрожать гора тогда лишь начинает, когда душа, пройдя искуса путь в небесные пределы, улетает, чтобы в блаженстве вечном отдохнуть, и всякий раз при этом потрясение. очищенной души преображение крик общий вызывает у теней такой же крик и нынче вы слыхали и далее мы призраку внимали когда есть сила воли у людей то с волею возможно очищение той волею свободную своей душа стремится в высшие с и л е н и я и милость неба может заслужить душа готова каждое мгновенье раскаянием прощенье заслужить но небеса до срока умиряют желания которых утолить не можем произвольно мы бывают так люди от грехов защищены смущением их совести должны мы все на провиденье полагаться. Я пять веков близ этой крутизны повергнут в прах, сил не имел подняться. Я пять веков рыдая здесь лежал, и лишь сейчас во мне заговорило сознание, что час тот уж настал, когда небес таинственная сила в счастливой благодатной стороне дозволит отдохнуть мне в мирной тишине. Ты слышал, как земля заколебалась, как духи славословили Творца, и их мольба о том лишь раздавалась, чтобы отдохнуть в блаженстве до конца в обители небесной. Перестала тень говорить, на сердце легче стало от этих слов. Так чистая вода. В нас утоляет жажду постоянно, и мы глядим спокойнее тогда. Заговорил учитель мой нежданно. Теперь я понимаю, что засеть опутывает здесь вас беспрестанно. Мне удалось отень уразуметь всю тяжесть ваших мук и искупление, и наконец причину сотрясения горы святой я понял, как и крик. которым этот гул сопровождался, хоть нам и страшен был он в первый миг, но ты еще нам призрак не признался. Скажи, как мы должны тебя назвать и почему ответь. Здесь оставался ты пять веков. Тень стала отвечать. На свете жил во времена Ятита, который в мир явился отомщать за смерть того, чья кровь была пролита при помощи Иуды. В те года я жил и было очень знаменито то имя, что носил я, без труда завоевав любовь и уважение, которые везде встречал тогда, всеобщее встречая поклонение. Я только верой не был просветлен, язычника, в д е л и в ш и й заблуждение. В поэзии я столько был силён, так были сладки звуки моей музы, что был я в Рим народом приглашён, куда переселился из Тулузы и был увенчан миртовым венком. Любой из римлян стацием знаком. Состациям знакомо ваше время, в своих я песнях Фивы воспевал, а х и л а жизнь, но этот труд, как бремя тяжелое, сломил меня, я пал. В моей груди горело вдохновение, его певец великий возбуждал, которого слова и песнопение всегда являлись дивным родником. для гениев, искавших наслаждения в его стихах. Я говорю о том великом, замечательном творении, с которым каждый юноша знаком. Я говорю теперь об Анеиде. В ней находя кормилицу и мать, поэзии источник вечный, видя в ее стихах, я ничего писать Без помощи ее не принимался, не смел двух слов не справясь с ней сказать. Я с радостью б на целый год остался в изгнании меж плачущих теней, когда б такого счастья дождался, чтобы вместе с тем, кем создан был Эней, в одно и то же время жить на свете. Лишь только услыхал слова я эти. Так на меня взглянул мой проводник, как будто мне советовал молчание. Но я владеть с о б о ю не привык. Нас оставляет самообладание. Рыдание, смех нас часто выдают, когда черты лица у нас не лгут, и сердцу ложь с притворством непонятна. Вот почему и я не мог в тот час улыбки скрыть. Так было мне приятно признание то услышать, у м и л я с ь при этом тень мгновенно замолчала, но с глаз моих не отводила глаз и в них, как будто в зеркале искала движение тайной мысли, и потом вновь говорить она со мной устала. Будь счастлив ты, стремясь своим путем. чтобы достичь великой славной цели, но я спросить желал бы об одном: твои уста улыбки не умели передо мной в минуту эту скрыть. Не можешь ли теперь мне объяснить ее причину? Был я в затруднении. Один не позволял мне говорить, другой же от меня ждал объяснения. И вздоха я не мог при этом скрыть, и утаить не мог я мысли тайной. Заметивший мой трепет чрезвычайный, Вергилий торопливо произнес: «Все говори ему и не смущайся, и смело на настойчивый вопрос ему теперь ответить постарайся». И я сказал: «О благородный дух, моей улыбке ты не удивляйся». Сейчас я удивлю твой чуткий слух еще сильней. Он мой путеводитель, меня ведущий в лучшую обитель. Он сам Вергилий. з н а й т е тот поэт в тебе будивший прежде вдохновение, чтоб петь богов, людей и целый свет. Когда тебя в невольное сомнение ввела моя улыбка, то теперь. Пойми ее причину и явление, и моему признанию поверь. Твои слова улыбку породили невольную. Уста мне изменили. Уж Стаци наклонился, чтоб обнять учителя колено, но Вергилий п о т о р о п и л с я призраку сказать: «Мой милый брат, склоняться для чего же? Не забывай!». что если призрак ты, то и я сам туманный призрак тоже, бесплотный дух, лишённый красоты и форм земных. Тут стаци отозвался: ты видишь сам, что я не притворялся. Так велика к тебе моя любовь, что я ч е с л а в ь е наше забываю и пред тобой колено преклоняю. Как будто бы ты ожил вновь и львовсе не сложил еще в могилу земной свой прах и жизненную силу.